Глава вторая. «Нам нужно пройти около 200 миль», — сказал Спот. «Примерно вот так», — он прочертил маршрут палочкой на мокром песке. «Напрямик короче, но небезопасней. Монахи в чащу не заходят, лесные братья тоже. Они предпочитают дороги, лесные братья». «Поверишь, я-то знаю», — и захихикал. Впрочем, Данил раньше догадывался, почему их проводник так хорошо разбирается в тайных тропах. «Вот такой круг, и мы выйдем прямо к засову!» Спот завершил дугу кружком и сунул прутик в рот. Данил поглядел на карту, потом на проводника. «А почему не обойти и засов?» – предложил светло-рожденный. «Припасов у нас пока хватает». «Засов? Потому и засов, что запирает дорогу к перевалу!» Спот сплюнул. «Обойти можно, но трудно. И только пешком. Что скажешь?» Он вопросительно взглянул на светорожденного. За время путешествия страха у Проводника поубавилась. Данил не выдыхал огонь и не впадал в беспричинную ярость. Одним словом, более походил на человека, чем на демона. Я о девушке заботился, хотя и не спал с ней. Демоны, как предполагал Спот, ведут себя иначе. Или нет? — А ты сам что выбрал бы? — спросил Данил. «Пешком не стоит, — ответил проводник. — Девушке будет трудно, к тому же вам понадобится пища и теплые вещи. Там, в горах». «Вам? — переспросил Данил. — Ты не повезешь нас через перевал?» «Ну, я...» — вроде атаман сказал, только до гор, — промямлил спот и отодвинулся на всякий случай. «Я и не ходил ты дальше. Дальше засова. А что мне там делать, господин?» — Ладно, — кивнул Данил, — до гор так до гор. Не хватало, чтобы проводник сбежал на полпути, испугавшись, что светлорожденный потащит его в Конг. — Да я правда не знаю, — проговорил Спот. — Ежели к побережью, так я запросто, в Черногорье, — он покачал головой. — К побережью стоит идти, если там ждет корабль, — сказал Данил. — Вплавь море не переплыть. «Ну да, ну да», — охотно согласился Спот. «Но к морю идти полегче, господин. Много легче». «До засовы мы доберемся дней через семь, так?» «Если погода будет хорошая, непременно доберемся», — подтвердил проводник. «А что за город?» «Засов-то?» «Хороший город. Наши там в силе». «А в конг ходят?» «Как не ходить?» — проводник даже удивился. «Граница же?» «Товары везут туда-сюда. Если с товаром...» «Если с товаром Конго не препятствует, только долю берут». А монахи в засове тихий неожиданно заключил он. «Ну хорошо», — Данил поднялся. По ногам побежали мурашки. «Добрый час на корточках». «Трудно без привычки», — бросил взгляд на Ниминоа. Девушка сидела у костра на свернутой попоне. Вокруг черные тени от черных деревьев и желтое пламя костра. Немино глядело на огонь. «Хорошо», — подумал Данил. «Огонь душу лечит». Он подошел к озеру, зачерпнул ладонью. В воде плавали крохотные черные комочки. Ил. Но вода вроде чистая, и дрянью не пахнет. Светлорожденный быстро разделся, смочил волосы, натер их мыльным порошком и нырнул. Вода холодная, почти как дома, в холде. Нет. Родная Русса в эту пору все же похолодней. Данил проплыл под водой локтей сто, повернулся, проплыл еще столько же к берегу, и только тогда вынырнул на поверхность. Заскользил по воде легко, быстро, как лягло. Несколько мгновений под ногами уже песок. Взгляд на берег. Ниминоа ну, в напряженной позе застыла у громки воды. «Что?» — быстро спросил Данил. Взгляд его обшарил подступавший к самой воде лес, выискивая опасность, но ничего не обнаружил. «Что случилось?» — повторил он. «Я подумала, ты утонул!» — голос девушки дробнул. «Я?» — изумился Данил. «Я? Утонул?» Он расхохотался и, вспенив воду, выбежал на берег. «Из-под закричал!» — проговорила Ниминоа. «Я смотрю, а тебя нет. Тебя долго не было!» — поправилась она. Даниил перевел взгляд на проводника. Физиономия у того выглядела обеспокоенной. «Спот, в чем дело?» «В этих озерах нельзя купаться, господин», — заявил Хуридит. «Почему?» «Нельзя. Никто не купается». «Ну хорошо, нельзя так нельзя». Данил решил не доискиваться истины, поскольку это уже не имело значения. А повернулся к ним «Не бойся за меня, девочка», — сказал он очень серьезно. «Я тебя не оставлю. Запомни это, хорошо?» Ниминоа кивнул и, вдруг сообразив, что смотрит на голову мужчину, смущенно опустила глаза. Обычаи Конга и Империи отличались от обычаев Хуриды, поэтому Данил решил, что она смутилась из-за собственного испуга. Что бы там ни было, но светло все равно обрадовался. Впервые с того ужасного дня Ниминоа проявила хоть какие-то эмоции. Данил попрыгал, чтобы встряхнуть с себя воду, прошёлся колесом, крутанул сальто вперёд-назад, выполнил дюжину движений шестого Хирада Манхил Сёрк. Кожа высохла и он оделся. Спот наблюдал за северянином с восхищением и ужасом. Нет, точно, демон, двигается так быстро, что глазу не успеть. Пока Спот смотрел, похлёбка дошла. Один из пардов подошёл к котлу, понюхал, выркнул, «Рысь! Горячая!» Спот шлёпнул его по носу, откинул в рукавице крышку, сыпанул пряности. «Ужин готов, господин!» Стемнело. Спот уже уснул, завернувшись в одеяло. Данила не мину, а у огня. Светлорождённый рассказывал Ниме, слушала. Но уже не так, как несколько дней назад, Данил был счастлив видеть, как к ней понемногу возвращается жизнь. Мой отец собрал множество книг об истоках магии, но ни одна книга не говорит о них определённо. Согласно тайским мифам, неизъяснимый даровал её людям для защиты от тварей, порождённых царём демонов. Но известно также, что сама магия порождает ещё более отвратительных макхаров. А уж этих-то я рубил собственноручно. И проклятые земли, что ширятся от столетия к столетию, тоже, как полагают, порождение магии. Вернее, плата за магические чары. Кое-кто в имперском совете поговаривал о необходимости ограничить деятельность магов одним лишь необходимым. Но это только разговора. Попробуй заставить художника не рисовать, а с не петь песни. «А что такое проклятые земли?» – спросила Ними. «Боги знают», – Данил пожал плечами. «Кое-кто из чародеев ходил туда и даже возвращался». Я лично бывал на границах, и могу сказать, что место, где вчера был бурный луг, сегодня голые камни, а завтра солёное озеро. Мне не понравилось А если прибавить к этому обитающих там махаров и вовсе тошнотворное местечко. Светлорождённый на какое-то время умолк, вспомнился тошнотворный запах горелого мяса, чёрный дым разлившегося огненного зелья, истошные вопли... и накатывающаяся в волна омерзительных существ. Скрежет когтей по щиту, дрожь древка, когда на наконечнике копья корчащаяся тварь. «В иные годы у макхаров начинается зуд в подошвах, и они толпами прут через границу», — продолжал Данил. «А вы?» а мы их бьем». «А никто не попытался узнать, почему они идут к вам?» — спросила они Данил засмеялся. <смех> «Пытались», — кивнула «Наши маги. Но беда в том, что чары, призываемые даже на границе проклятых земель, непредсказуемы. Волшебник призывает пламя, а является огненный демон. Посему и против макхаров наши чародеи почти бесполезны». «И что остается?» «Вот это», — светлорожденный похлопал по рукояти меча. «Добрая сталь всегда хороша. Лучше только хармшарков клинок». «Я никогда не слышала о проклятых землях», — задумчиво проговорила Нимино. «Мир большой», — отозвался Данил. «Я видел много, но такого, чего я не видел, куда больше. Например, я не знаю, что лежит за солнечным морем, и есть ли земли южнее Черной Тверди». «А там могут быть земли?» «Раньше, южнее, лежала Махт Шагош, древняя империя, та, что погибла в эпоху перемен. Ты слышала о ней?» Девушка покачала головой. «Нет. не об эпохе перемен, ни о махт Шагош. Я расскажу». Данил поглядел на жёлтый огонь, подумал и решил, что пора подкинуть Сучи. Что он и сделал. Парды, устроившиеся по другую сторону костра, недовольно заворчали. И отползли подальше, когда пламя жадно ухватило сухое дерево. «Много тысячелетий назад, — начал Светлорожденный, — миром правили великие маги, равные богам или даже сильнее богов. Но дела их не понравились неизъяснимому, по крайней мере так говорят жрецы, и возмутились воды, и твердь стала водой, и огонь пришел в мир», — процитировал Данил. В общем, Махт Шагош теперь на дне теплого моря, а сотни магов, сильных, и так себе ищут ее следы, чтобы овладеть древней магией. Но, как правило, находят лишь осколки плит с загадочными надписями, но слова — всего лишь слова, если за ними не стоит знание. Например, самая меньшее дюжину раз упоминаются окрыленные колесницы. Воины Махчагош летали на них по воздуху, подобно драконам, а великие и сильные — так именовали себя повелители Древней Империи — сражались на них с богами, если, конечно, это правда. Но слова «окрыленная колесница» не позволяют прочитавшему их «летать по воздуху». «Понимаю». «А что еще о них сказано?» Неминуа заинтересовалась. И это порадовало светлорожденного. «Прочтешь», — заверил Данил, — «у моего отца списке со всех свидетельств, имеющихся в русской библиотеке». даниил немину подняла голову, — «ты правда думаешь, что мы выберемся?» «Да», — твердо ответил Данил, — «я и ты». Не завтра, а может даже и не через месяц, но выберемся обязательно, обещай. «Завтра мы выехать не сможем», — сказал Дармонож. «Завтра праздник просветления святого Хума. Не отметить его грех перед высочайшим». «Плевать мне на твоего Хуму!» — заявился маг. «И на твоего бога тоже. Ты знаешь, сколько в мире богов?» «Есть только один истинный бог, с трудом сохраняя терпение», — заявил Дармонож. «Не смей оскорблять его!» «И что будет?» — с издевкой осведомился чародей. «Твой бог — ничто! Пустое место, плетка, которой болваны вроде тебя погоняют еще больших болванов!» Нормонож и сам не понял, как выхватил из-за пояса нож и метнул в чародея. Тот даже не попытался уклониться. Нож вонзился ему в грудь и прошел насквозь. Раздался звон». «Красивая была ваза!» — усмехнулся проклятый колдун, и тут же нахмурился. «Больше так не делай, или душа твоя окажется здесь!» — чародей постучал по черному камню перстня на указательном пальце. Дармонож мысленно ввоззывал к величайшему, но не ощутил обычного подъема и уверенности. «Бог был далеко, а недомерок колдун рядом!» Я дал знать во все приморские города, брат-хранитель счел за лучшее сделать вид, будто ничего не произошло. И послал гонцов в Засов и Магмор. Если он вдруг решится идти через горы... «Он точно пойдет через горы», — заявил маг. «В ваших гаванях нет ни одного чужеземного корабля, а в он пока превращаться не умеет». «Но с ним колдунья?» Маг разразился скрипучим смехом. «Это колдунья?» Не застави ты слизня свернуть с дороги. Магмор и засов. В засов пойдёшь сам, а в магмор отправишь этого толстого... Лопуса? Да, возьмёте с собой толчёный прах дурманящего гриба. Зачем? Затем, что снова его упустите. Пусть ему подмешают в питьё или дунут в лицо, сам разберёшься. Запомни, иначе его не взять. Смотри, хуридит. «Третий раз опозоришься, тебе конец!» И растаял. Дормоножца скрипел зубами от ярости. Он не знал, кого больше ненавидит — мерзкого чародея или неуловимого имперца.